8. Письма счастья Котов в затишье было в избытке. В какой двор не сунься, везде коты. И смотрят внимательно из-под лобья, будто наблюдатели на выборах в Думу. Что замыслил, где нарушения, протестный акт составлять не пора ли. Кому жаловались коты, Майкл придумать не смог. Но настолько свыкся с пушистым экскортом, что стал советоваться в мелочах получая кайф от того, что вслух говорит с усатыми. Куда лучше приклеить? Пониже, повыше? А если на том столбе? В огородном районе все прошло без проблем. Там и точек-то было немного. То ли дружно жили в деревянных домиках, то ли жильцы непростые скопились. А антикризисные листочки предназначались для простецов. В нижнем районе, близком к Заречью, он тоже спокойно прошел по дворам. Здесь стояли двухэтажные домики позапрошлого века. Низ каменный, а второй этаж деревянный. На вид бараки бараками. Работал споро, привычно. Даже перчатки оказались в тему. Участвуя в акциях активистов Орефии, Майкл привык к осторожности, к скрытности и быстроте. Даже толстовку надел с капюшоном. Вот и теперь дело ладилось. Клеим по столбу крест-накрест... Лист с незатейливым текстом прижать, проверить, хорошо ли схватился, если нужно подклеить углы, и дальше к следующей отметке. Карта вела его, управляла. Майкл словно вернулся в детство и рисовал в дешевой раскраске картинку по заданным точкам. Клеем крест-накрест, объяву к столбу, получайте, жители Нижнего, свою порцию добра и счастья. «Кому это нужно?» Мучился Майкл, ужасаясь в толщине пачки. «Как меня развели на эту туфту! Даже ромашка сбежала, чтобы не смеяться над дураком!» Он не верил в лечение словом. Честно прочел текст объявления. Какой-то колдун исцелял сыроедением, снимал порчу, раздавал обереги. Дешевая реклама, короче. «То ли дело протестные акции!» Он сам придумывал заголовки, рисовал мемы, подбирал иллюстрации и дорабатывал их в фотошопе. Иногда и текст сочинял. Не дай бог, кто застукает с расклейкой. Их обычно собирали в тройки. Один с клеем, другой с листами, третий стоит на шухере. Сколько раз приходилось бежать, сбрасывая груз, как наркотики. Будто дилеры на границе, хохотали его соратники, улепетывая со всех ног. Вот где пригождали сильные руки и выносливость зверя. Медведи — животные быстрые, только на вид ловкие увольни. Уж если бегут, то со всех лап. Что-то кольнуло Майкла, и он вернулся в реальность. Не было больше полицейской погони с подворотнями и проходными подъездами. Вернулось затишье и сумерки, и уютный кирпичный город. Зеленые колодцы дворов в окружении пятиэтажек, мигающих яркими окнами. Майский вечер набирал силу, впитывал особый сиреневый цвет, мазал им стены домов, подъезды с узорчатыми козырьками. Пахло яблоневым цветом, черемухой, к непременному похолоданию. Пахло яркой заповедной весной. Майкл приладил к столбу объявления. Все тот же текст про колдуна. Только немного двоятся буквы, будто принтер глюканул, сдвинул бумагу, и красная краска легла иначе. Ничего такого, пустяк. Окольнуло. И не разберешь, почему. Майкл пошел дальше, листая пачку. Нашел штук пять таких же бракованных, и бумага на ощупь другая, чуть толще. Выкинуть от греха. Сунуть в урну чье-то спокойствие. Мир в семье, решение давней проблемы. Он не верил в колдовскую фигню, но раз поручили, нужно сделать работу. Даже версия нашлась подходящая. Это приладочные листы. Попробовали одну бумагу, не понравилось, приндер сбоил. Взяли другую, и все сложилось. А потом про приладку забыли, сунули в пачку и пустили в дело. Что зря пропадать распечаткам. Он почти себя убедил, только руки были мудрее. Выудили найденный брак, переложили в самый низ пачки. Майкл замер на месте, ежась от холода, не спасала даже толстовка. Резкий ветер шел от реки, продувал дворы по всему маршруту. По спине стекала холодная жижа, грозя воспалением легких. «Домой, домой!» — заманивал вечер. «Осталось еще пять дворов». Быстро закончить никчемный квест и в огородный на Садовую улицу котлеткам с картошечкой от тети Тани, да с лучком, да с соленым огурчиком. Майкл шумно сглотнул слюну и заспешил обратно срывать бракованный лист. Неожиданно подворотню затопили лиловые сумерки, густые, как ежевичный джем. Они затормозили секунды, растянули, обманули, запутали. Заштриховали паутиной проход. Майкл удивился. Откуда взялась? Только что прошел, не запачкался, а тут клейкая дрянь по лицу. Он успел вовремя и опоздал. Опоздал, потому что к столбу с фонарем подходила заплаканная девчонка. Успел, потому что увидел. Фонарь зажегся пронзительно ярко, будто подманивал бабочку. И девчонка затрепетала, вынырнув из пучины беды. Она потянулась на свет и на белый клочок бумаги. Майкл бился в клею паутины, как муха, пытался вырваться из подворотни. Девочка встала под фонарем, словно на сцену вышла. Яркий круг света и жертва в центре, и желтый конус над ней, сходящийся в нереально далекой точке. Тонкая фигура в светлом пальтишке. Фиолетовый занавес, сумерек. Вот она прочла объявление. Улыбнулась сквозь слезы, протянула руку. С усилием сорвала листок. В своем заторможенном времени Майкл видел, как тянется клей, деформируя волокна бумаги, и ссыпается серая пыль со столба. Секунды щелкали, как счетчик Гейгера. Пальцы девочки сдавили бумагу, чуть смазали бракованный текст и ее скрутило, как влажную тряпку. Время сорвалось, понеслось. Майкл отпустили разом, будто это теперь не имело значения, будто свершилось все, что должно. Медведи умеют двигаться быстро, они сразу идут на рывок. Майкл бежал и видел, как из девочки выжимает всю жизненную энергию, молодость, силу, здоровье, превращает в немощную старуху. Потом ее жилы вздулись багрянцем, и из легких вырвался крик, низкий на одной ноте. Она словно зависла над конусом света, идущего от фонаря, и было видно, как через поры начинает сочиться кровь. Майкл, наконец, добежал, стукнул ее по ладоням, сжал пальцы, и она уронила листок бумаги. И пальтишкой светлого твида смотрелась как застиранный саван. А потом что-то сдвинулось, словно текст, напечатанный красной краской, встал на свое исконное место. Две реальности совместились, и перед Майклом проявилась девчонка, бледная, перепуганная, завизжавшая при виде спасителя. Майкл отступил, на краткий миг представив себя со стороны: капюшон, толстовка, на руках перчатки. «Маньяк? А что еще тут можно придумать?» «Тише!» — сказал. «Я тебя не трону. Тебе стало плохо. Нужно в больницу!» «А-а-а!» — заорала девочка. «Папа, на помощь! Папа!» В окнах дома загорался свет. Люди выглядывали, тыкали пальцем. Кто-то шумно спускался по лестнице, крича. «Анечка! Где ты? Анечка!» Майкл схватил пакет с объявлениями и кинулся прочь, гадая, что же случилось с девчонкой. Слишком знакома она завыла, слишком напомнила беловолосую. Кто придумал клеить гниль на столбы? В скольких дворах он ее прилепил, а главное для чего? Майкл бежал и рычал от ярости. За спиной множились крики, Кто-то колотил в освещенные окна, звал лют на улицу. «Нападение! Эти совсем офигели! На Анечку руку подняли! На сиротку? Без матери ведь девица! Ну, дела! дойду, да иду, Майкл на бегу скинул толстовку, сунул ее в пакет, цепанул с забора чей-то кипарик, в другом дворе сдернул спецовку, сушившуюся на веревке. Он умел уходить от погони, по зверинному путал след. Простецы шумели, будили город, кто-то истошно орал про полицию, а Майкл таился по огородам, пробираясь на Садовую улицу. Главное, чтоб не загнали в угол, чтоб не довелось им увидеть, как огрызается медведь в ловушке. Майкл попался своему патрулю. Просто вдруг по городу засвистел ветер, пасный предгрозовой, кто-то шумел по инерции, требовал ловить мерзавца, Но большинство простецов рвануло в квартиры, как в бомбоубежище. Захлопали ставни и двери, заскрипели засовы. Майкл услышал, как кто-то ворчит на долбанный гидрометцентр, мол, погоду нормально предсказать не могут. В отдалении громыхнуло, и самых буйных погнало под крышу в надежные коробочке из кирпича и дерева, возведенные на загадочном быльнике. Майкл вздохнул. Снял убогий кипарик и вылез на притихшую улицу. Тут-то его и окружили. Кто тут у нас? Новичок? А что, было такое задание бучу поднять по затишью? А почему нас не спросили? Мы бы эффективнее замутили. Ну что, болезный, пойдем в ментовку? Мы всех буйных туда сдаем. Где наш атаман? Пусть решает. Новый свист заставил патруль выстроиться в кривую шеренгу. Их было четверо трое мальчишек и та самая мышь алеленушка что призывала к активным действиям приведя тамана майкл дернул щекой к нему пританцовывая, торопился венька чего расшумелись медведя не видели точно медведь весь район взбаламутил ты кого то съел новичок венька взглянул на майкла кратким свистом присек балаган что случилось майкл оглянулся на воинов готовых арканить зверя Он не знал, что у них за таланты, кроме песклявого голоса и испачканных зеленых волос. Но слабаков не ставят в патруль, это он понимал. К тому же веньки с лихвой хватило, чтобы не пуститься в бега. — В полицию, так в полицию, — нехотя согласился Майкл. — Я ничего не сделал, но буду говорить со старшиной. — Насмотрелся фильмов, — пискнула мышь, — и давай заливать прозвонок адвокату. — Старшина-адвокат — это юмор такой. Венька еще раз взглянул на Майкла, покривлялся для понту и принял решение. «Мышь, приведи старшину и ромашку. Остальные продолжают обход. А я провожу Михея к майору». «Хочешь отмазать дружка? Мне рот не заткнешь, так и знай». За ним гнались простецы, Свистун, да так, что тянула на бунт народный. Мышь сжимала кулачки и морщила носик, такая маленькая, отважная, что Майкл не сдержал улыбки. Девушка ответила свирепым писком. Тут уж весь патруль захихикал. — Мышка, ну подумай минуточку, кого я буду отмазывать? Венька бочком подобрался к девушке, похлопал ее по плечу. — Я ж тебя почему прошу? Только ты способна достать старшину, так достать, чтобы он вышел из дому, от накрытого стола, от отца и братьев, и отправиться с тобой в ментовку. Мышь слегка покраснела, то ли от праведной злости, то ли от удовольствия. — Аленка, марш вытягивать репку. Майкл, пойдем в отделение. Впервые в жизни случился привод, с которого не хотелось ленять. По дороге в кирпичный город Майкл рассказал Венику все. Про объявление и про брак, и про то, как скрутила девочку. — Да хорош заливать, — удивился Венька. — Обычное письмо счастья. Каждый месяц расклеиваем по городу. — Слушай, а может вернемся? Я хочу сам посмотреть. Майкл покачал головой. Он не хотел в тот двор. Он мечтал сдать объявление органам и найти того, кто весь кипиш устроил. Ты, главное, не обижайся на мышь. Ну, она такая, активная вся. Не зря назвали «Аленушкой». Весь край обойдет, яблоня окучит, пироги испечет, всю нечисть достанет, пока до правды не доберется. Майкл и не думал на нее обижаться. Мышь ему нравилась, смешная такая. Они миновали школу, обошли стороной стадион. Отделение затишья приютилось в домике рядом с парком. Вход украшал декоративный портик с двумя колоннами и фронтоном. На фронтоне пестрели остатки мозаики, алые флаги на небесном фоне. Дверь была стальная, защищает от взлома, а рамы в окнах еще советские, все в трещинах и потеках. Дернул такую и ты внутри, и ржавая решетка помехой не станет. Майор Смирнов был простецом, в этом Майкл убедился, как только его увидел. Он уже собирался домой, отработав часы приема, и был крайне недоволен приводом Майкла. Про переполох слыхал, кто-то напал на девушку. Наряд выехал, но тут засвистело вроде как ветер, гроза. Полицейский Бобик решили не портить, мало ли куда унесет. Или молнии в крышу ударит. Так все же знают, если гроза — это дело жильцов из дома на сваях, Потом снова стихло, как не было, и небо ясное, и звездное. Значит, свистун развлекается, давно по мозгам не получал. «Ничего себе развлекается!» — всерьез обиделся Венька. «Такую толпу по домам разогнал! Вы бы всю ночь трудились, а так поспите на мягкой перине!» Рассказ о проклятом объявлении майор не принял всерьез. Мало ли что новичку померещилось. «Майкл в городке без дня недели...» Как он может заметить пакость, ускользнувшую от моры Викторовны, от самого старшины и... Скучая, Смирнов приказал сдать бракованные бумажки. Даже лупу достал из ящика, погремев заныканными бутылками. — Не дам, — заупрямился Майкл. — Вы без перчаток, господин майор. — Что такое? — рассердился Смирнов. — Ты мне еще указывать будешь. Расклеил по затишью какую-то гадость взбаламутил народ, обидел девушку, а теперь в позу, как прима-балета. В обезьянник с изъятием всех улик. Ночь отсидишь, там посмотрим. А вот это он зря. На ночь в обезьяннике Майкл подписываться не хотел. Ну, всех к лешему, надо рвать когти. В окно тихонечко постучали, затейливым перестуком. Смирнов обернулся, брыжа слюной, дернул шторку из веселого ситечка. Заковыристо матягнулся сквозь зубы. Майкл сдвинулся на шаг и увидел кота. Обычный, серый в полоску зверь сидел на подоконнике с той стороны и водил по стеклу мягкой лапой. Шевельнул усами, прищурил глаз, посмотрел куда-то в сторону входа. Хлопнула дверь уже в помещении, послышались шаги, голоса. Первой в кабинет прошмыгнула мышь, победно дергая острым носом. За ней плелся сердитый, обиженный на мир старшина, замыкала шествие Машка-Ромашка. Куда ж без нее? Майкл вздохнул и перемигнулся с Венькой. — Показывай! — сходу приказал старшина, не замечая в упор майора. Вежливый Машка с Аленушкой поздоровались с полицейским. — Перчатки надень! — вновь уперся Майкл. — Уже! — Старшина предъявил ладони в тонких медицинских перчатках. «Я же не дурак, правда, Майкл?» Венька на заднем плане хихикнул. «Майор побагровел». Майкл выложил на стол объявление, отодвинул в сторонку те, что показались ему подозрительными, выложил сверху листок из кармана, которого коснулась девочка Аня. Старшина разглядывал это богатство, заходя с разных сторон отнял лупу у обиженного Смирнова, норовящего пролезть под руку, но в итоге пожал плечами. — Ничего не вижу. — А вы? — Бумажки. — И все, — буркнул майор. — Вечно такими столбы попортите, а мы потом счистить не можем. Но спрашивал старшина не Смирнова. Подошел веник, взглянул в прищур, посмотрел на Майкла. Опять на листки. Ромашка тоже склонилась с лупой. — Мышь обходясь без подручных средств, растягивала кожу у глаз, наводя резкость. Неужели никто не видит? Майкл начал сомневаться в себе. Хотя они что, издеваются? Ведь вот листок, и этот другой, и пахнут они иначе, и краска двоится, и бумага не та. — Тамару вызывайте, — приказал старшина. Смирнов подпрыгнул от неожиданности, и, как почудилось Майклу с испуга, — Это зачем же, Сергей Данилович, из-за этой фитюльки, из-за фантазий заезжего фраера? А вы в курсе, что там, — майор дернул щекой, — его будут судить по политической линии и осудят, как пить дать? — Вызывайте Тамару, — старшина сердито нахмурил брови. — Сергей Данилович, ну зачем так сразу? Майор осекся, махнул рукой, снял трубку с аппарата внутренней связи. — Тамара Валерьевна, в кабинет номер три. Да, — Да-да, разумеется, будьте любезны. Сергей Данилович родной снова предпринял попытку Смирнов. — Можно я уйду? Пожалуйста. — Идите, — смилостивился старшина. Но уйти майор не успел. Из коридора послышалось. — Привет, Смирнов. Снова бухал. И жене изменил три раза. И вчера взятку взял на рынке за просроченный товар на прилавке. Ох, майор! «Быть тебе капитаном!» Смирнов что-то лепетал в ответ, но Тамара его не слушала. Шаркающие шаги неторопливо приблизились к двери. Удар старческой палки по створке, и та сама распахнулась, впуская в кабинет свежий ветер с улицы. И зловещую Тамару Валерьевну. После истерики, учиненной майором, Майкл приготовился к страшному, а увидел симпатичную бабушку. Вроде тех, что рисует на пакетах молока с коровками на фоне прелестного домика. Пасторальная бабушка, одним словом. Разве что темные очки в ночи показались ему нелепыми. И длинный черный маникюр на пальцах, сжимавших то ли клюку, то ли посох, с оголовьем в виде щербатого черепа. Цветастая шаль поверх махеровой кофты, волосы пучком, щечки в ямочках. Все заулыбались бабушке, но Майкл разглядел клыки, когда она улыбнулась в ответ. Будто что-то стронулось в добром лице, курносый нос заострился, щеки опали, а уши выросли, покрылись короткой шерстью. «Хе-хе-хе-хе-хе!» хе засмеялась Тамара, и на вождение схлынуло. «Да у вас тут зрячие ребятки, зрячий зверь, да Иванов сын. Ну, показывай свою находку!» Майкл, как завороженный, ткнул пальцем в стол, давшего деру майора Смирнова. «Внимание!» — пригрозила Тамара и медленно сняла очки. Майкл посмотрел на друзей и увидел, что те крепко зажмурились. Потом снова взглянул на Тамару и застыл, как цемент, залитый в форму. Появилось неприятное чувство, будто он стоит голый посреди комнаты. Да что там голый? Препарированный заживо, вскрытый и распотрошенный, лежит на столе майора, а в нем продолжает ковыряться бабушка, растаскивая внутренности пинцетом, раскладывая в разные стороны, напевая под нос веселую песенку и жмурясь от сытого удовольствия. «Много дури да мало толку», — приговорила Тамара, отводя глаза, по-змеиному желтые, круглые, с вертикальной чертой зрачка. Всего вперемешку, страхи и комплексы, безрассудство и оптимизм. Гремучий ты, сын Иванов, взрывоопасный, как газ в комфорке. Ладно, теперь работа. Она обернулась к столу, и Майкл почувствовал себя лучше. Ткнула посохом в смятый листок выжавшей силы из занечки, Оглянулась на Майкла, поджала губы. Быстро надела очки, достала из карманчика кофты вполне себе современный мобильник, набрала номер, тычав экран. — Как у нее получается ногтем? — глупо подумал Майкл. — Здравствуй, милый. Не спится ночи? — заворковала в трубку Тамара. — Так тревога у нас, родной. Отделение полиции. М -м. Нужна Власенька, Нинкины коты и Зинуля. Да, еще позвони Борису. Пусть пришлет санитаров покрепче. «Кирпичный город. Анна Скворцова. Поражение первой степени». «Угу, поняла». «Молодежь отпустить? А Иванова сына?» «Ясненько». «Вот что зрячий!» — повернулась Тамара, убирая в карман мобилу. «Завтра придешь в кунсткамеру». «Что стоишь зенками хлопаешь? Сам ведь к дому ярлык прицепил. А Гордей юмор любит, понравилось». «Сереженька, пропуски ему оформи, а сегодня всех разгоняй по домам, отзывай патрули, отменяй танцы в клубе, и чтоб через десять минут русского духу на улицах не было!» Гроза ночью все же прошла. Яростная, с шипучим ливнем, с пенными потоками под тротуаром, содравшая со столбов письма счастья, вколотившая их в сырую землю, растворившей отмеченные алым буквы. Даже бумага превратилась в кашицу, в неопрятное белесое месиво. Кто-то в затишье затеял уборку, щедро разбрызгивая очиститель, а гроза смыла следы.